Глава 14. Сказка о богатыре Герасиме и озёрном чуде Юде. Давно это было, может, 100 лет назад, а может и всю тысячу. Жил был в славном российском государстве богатырь Герасим. Знали о нём жители всей деревни, в которой он жил, да и в окрестных сёлах и городах легенды о нём ходили. Был он грозой всей нечисти. Боялись его и лешие, и кикиморы, и водяные. Даже драконы не воровали овец из той деревни. Ну, оно и понятно. У Герасима над кроватью висело чучело драконьей головы. Тварь длиннохвостую он убил на пятом году жизни. Да, с ранних лет наш богатырь обладал силушкой непомерной, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Постепенно слухи о сильнейшем из героев долетели до столицы, и тогда приказал император, чтобы Герасима доставили пред его очи. Выехали рыцари в деревню к богатырю и сопровождали его до императорского дворца. В его честь устроили пышный пир, и придворные аристократы неустанно расспрашивали Герасима о его подвигах. Правда ли, что ты подпрыгнул до самых облаков, чтобы поймать огненного Феникса, который поджигал поля? А правда ли, что ты семь дней и семь ночей бежал за стаей диких волков, которые выкрали всех деревенских младенцев? А правда ли, что ты вырубил огромный лес в одиночку, чтобы отыскать Кикимору, которая отравляла речные воды? Герасим степенно кивал и совсем соглашался. Не объяснять же, что огненный феникс выше трех метров не поднимался, и Герасим его сбил палкой. Да и с волками забавно получилось, они действительно растерзали младенцев, да только не человеческих, а куриных. И бежал богатырь за ними всего пару часов, староста приказал. А кикиморой оказалась деревенская бабка Агафья, которая разозлилась на соседей и принялась травить колодцы белиной мухоморами». В общем, Герасим кивал, улыбался и отсчитывал время до возвращения домой. Не понравился ему императорский двор. Однако у императора были другие планы. Высокородные аристократы рассказали ему о подвигах Герасима, да еще и приукрасили для красного словца. Убедился император, что перед ним предстал истинный герой и сказал, «Герасим одолела наши края чудища страшное и ужасное». Боятся жители Ладожской деревни, что рядом с Ладожским озером, выходить на улицу. Кошмарное чудовище Юда донимает честных людей, жить спокойно не даёт и охотится, как на диких свиней. Многие рыцари полегли в неравной схватке с чудом Юдом, но теперь я вижу, что нашли мы спасение, нашли мы своего героя. Спустился император с трона, возложил руки на плечи Герасима и торжественно возвестил: Именно ты достоин чести уничтожить монстра и освободить Ладожское. Хорошо, вымолвил Герасим и поклонился. А что ему было ещё сказать? Не признаваться же, что его подвиги самую малость перевернуны. Поздно. Оставалось ему надеяться, что слухи о чуде Юди тоже сплошное враньё, и что в озере плавает не здоровенная зубастая тварь, а сом переросток. Император щедро одарил его мечом, латами и каретой, и приказал приготовить ему в дорогу лучшие блюда. 3 дня до Ладожского Герасим жил как король, несмотря на то, что пятая точка болела от постоянной тряски на кочках. Но чем ближе он подъезжал к деревне, тем мрачнее и напряжённее становилась атмосфера. Страх витал в воздухе. Наконец, карета остановилась рядом с озером. Как только Герасим вылез и забрал свой скарб, так сразу же кучер щелкнул кнутом и умчался подальше. С тяжелым сердцем Герасим направился к воде, в глубинах которой ворочалось и рычало нечто огромное и злое. И встал богатырь, набрал в легкий воздух и крикнул «Выходи, чудо-юдо поганое, на честный бой!» Не оправдалась надежда Герасима. Оказалось, что до юда ни сам он переросток ма диковинной тварью размером с четыре дома. Зубы по 10 м, клыки по пять, а всё тело покрыто чешуёй и колючками. Не успел Герасим даже меч поднять, как чудоюда выпрогнуло на берег и проглотило его целиком. Чуть не захлебнулся богатырь. Еле-еле смог отплеваться от горькой воды и увидел, что находится в тёмной пещере. а стены ее шевелятся и пульсируют. Приложил он к ним ладонь, теплые, и догадался Герасим, что находится внутри чудо-юда. И обнажил он меч и начал прорубать путь на выход. Взревело чудо-юда, да только ничего не смогло сделать. И сдохло, когда Герасим добрался до его сердца и воткнул в него меч. и выбрался Герасим на берег озера, весь в слизи, крови и чешуе, но никто об этом никогда не вспомнил, только о том, как героически он победил чуда юда.